Аслан. Владивостоки. Владивостоке. Когда-то он любил этот город. После кошачьей облезлого Ачинска он казался ему безбрежным, космическим. В вечерние огни города горели звездным пламенем, его мосты были переброшены между созвездиями. В его глубине медленно кружили планеты со своими чуждыми цивилизациями. Аслан разглядывал людей в маршрутках, придумывая им в этом космосе траекторию. Женщина в красной куртке была звездной сестрой, укладывающей горожан в анабиос и снова вынимающей одного за другим из темноты. Пожилой мужик со слегка подрагивающей рукой ветераном галактических сражений. По утрам он выходит из подъезда во двор и долго всматривается в то место, где должна быть Вуаль Персея. Там его флотилия разбила центаврийские орды. Озирающийся по сторонам мальчик лет десяти наверняка отбился от остальной группы свободного поиска. Сейчас он достанет из-за пазухи коммуникатор и позовет старших смотреть, как огни утекают в большую реку. У этого города было впереди огромное яркое будущее. Его трубы дымили не просто так, а чтобы отдать людям циклопические тракторы, гигантские ракеты, тонны алюминия, которые сразу же превратятся в самолеты, быстролеты, космолеты. И завод медпрепаратов был здесь не просто так. Он готовил средства для безболезненного покорения новых пространств. И завод холодильников И телевизорный. Все здесь было не случайно, все имело цели, и смысл. И даже обходя стороной кусок апокалиптического трупа промзоны, Аслан фантазировал, что из ее смерти вот-вот прорастет новое производство. Может быть автобусов, а то старые маны уж очень сильно коптят, или каких-нибудь компьютерных штуковин, а может и вовсе стратегических бомбардировщиков. Все имело смысл, но зачем в этом городе был Аслан? Он долгое время не знал. А пока не догадался, перебирал самое разное. Носил невкусную пиццу, стоял за прилавком на центральном рынке рядом с крикливой тувинкой Альбиной, строил совершенно невозможные дома под античный шик, возил китайского торговца. Потом он, наконец, сообразил. Он небесный механик. И словно бы в издевку будущее подкинуло его в автосервис на улице Шахтеров. Аслан сначала даже не хотел, но потом решил посмотреть. Ему неожиданно понравилось. И потому что это был толковый, честный сервис, где хозяин только совсем немного мухлюет с деньгами. И потому что мужики подобрались малопьющие, неразговорчивые, какие и должны быть. И потому что оставалось еще много времени, когда что-то можно было клепать для себя, для соседей, для своих, когда свои найдутся. Аслан выдохнул и зажил спокойно. Через пару лет у него появилась семья, потом сын. Он стал известным мастером. К нему даже приезжали специально, спрашивали хозяина, «Ваш чечен-то возьмется?» Аслан не обижался. Почти. Для местных все чечены, все азеры, все китайцы. Скажешь им осетин, разве они поймут? Он жил нормально, совсем не так, как отец. это было хорошо. Не прямо сейчас хорошо вообще, если посмотреть на жизнь Аслана из космоса. Он иногда смотрел. Он бы и дальше так жил, если бы город не надорвался. Наверное, он рассыпался постепенно. А может, Аслан теперь иногда мучил себя этой мыслью. Город сразу был злой дырой. Может, он только притворялся звездной гаванью, чтобы подпустить таких дурачков, как Аслан, поближе, да сразу и причмокнуть? Вряд ли. Просто испортился, скис, забродил. Надо было почувствовать вкус и уйти, убежать. А он медлил. И город забрал Давида. Сын сказал «никогда не звони, понял?» Он это несерьезно, подумал Аслан, и протянул руку похлопать Давида по плечу. А Давид с размаху влепил ему в челюсть. «Зачем ты это делаешь?» — спросил потрясенный Аслан, утирая кровь. А Давид не слушал. Давид ушел. Так пришлось учиться жить без сына, без жены, без всех, потому что все на свете сразу выключились, потеряли резкость. Аслан уехал в Саланцы, пил, изматывал себя походами в гору и обратно, просто так, просто чтобы не на одном месте. Плакал, глядя на небо и бормоча почему-то строчки из советских мультфильмов про попугаев. Он примирился с тем, что города больше не будет только через два года, когда вспомнил про своего отца и все равно не пошел смотреть, где его могила. Пусть до Боделыка и было всего ничего. У нас с Давидом все равно лучше, чем было у нас с ним, понял Аслан. И немного успокоился. И забылся работой, А потом... Потом... Соседка сказала, лицо Давида в телевизоре. Аслан набрал, поехал в УВД, в СИЗО, в прокуратуру, в Следственный комитет, к адвокатам, к другим адвокатам, в землячество. Никогда бы к ним, но тут нельзя. И везде одно и то же. Одни и те же. Он так и не попал к Давиду. Только в телевизоре, в интернете. Он купил такую штуку, приставку, записывать новости. Смотрел, смотрел, смотрел, плакал. А когда смог хоть немного соображать, пошел к Спартаку. Спартак его помнил. Спартак всех помнит, в том-то и дело. Скверно, — сказал Спартак. Скверно согласился Аслан. — Я узнаю, — сказал Спартак, — ты же знаешь, — заверил Аслан. — Нет, это ты знаешь, — сказал Спартак. Две недели он молчал, а на третью назвал цену. — Тебе все понятно? — спросил Спартак. Понятно отозвался Аслан. — Тогда иди решай, — разрешил Спартак. Аслан вышел из ремонтного бокса и закурил, последний раз глядя на место, где долго числился мастером. Здесь не принято говорить «бокс». Ребята называют его «цех». Вышел из цеха. Но хлипкая дверь, которая от хлопка чуть не слетает с петель, низконависшая кровля и сгрудившиеся вокруг раненые машины мешают поверить, будто здесь настоящее производство. Цех это на комбайновом, когда печь дышит вокруг себя смертельным жаром, когда металл бежит в форму, когда человек перед страшными механизмами — насекомая тля. А здесь? Аслан посмотрел на небо, с которого сыпался дождь. Крупные капли капсулы, задев лицо, лопались холодом. Нелепые картонные реклама люди с воздетыми кверху руками, которых занесли во двор в надежде спасти, расползались под массированной бомбардировкой. Чья-то рука уже упала остальным под ноги. Пока Аслан шел до урны, он никогда не бросал окурок на землю, как делают многие, промок насквозь. В цехе жил дежурный зонт, но возвращаться за ним не хотелось. Да и вообще, пусть лучше дождь. Он еще раз оглядел двор и шагнул в прямоугольную прорезь в бетонной плите. Миша ее на ночь задвинет ржавой железной занавеской на колесах. К ним и так никто бы не полез, но вдруг какие-нибудь залетные. Город почернел. Он почернел из-за осенней ночи и расползшегося по улицам едкого дымного неба. Если бы Аслан не знал маршрут наизусть, он никогда бы не нашел в этом растекшемся пейзаже дорогу. Теперь, правда, помнить будет не обязательно. Остановившись у лавки под фонарем и зачем-то оглянувшись по сторонам, плохо было видно даже собственные ботинки. Аслан достал из кармана деньги и еще раз взялся их пересчитывать. Ничего не изменилось, по-прежнему мало. Вот эти бумажные Владивостоки, почти такие же далекие и сказочные, как сам их город, в котором Аслан никогда не был и никогда не будет, их при пересчете становилось будто бы даже меньше. Приходилось откладывать по одному и снова, снова. Аслан поморщился от стыда и чуть не застонал, но делать было нечего, это все. И даже еще плюс деньги Сергея Николаевича. Снова припустил дождь. Если так продолжится, улицы потонут и запоршивят. На них выскочат миллионы пузырчатых прыщей, и им не будет конца и края. Аслан пошел быстрее. Тут как раз под горку. Слева то и дело взвизгивали проезжающие машины, похожие сквозь пелену на подсвеченные газовые облака. Он каждый раз на них оглядывался, чего то ожидая, что какая-нибудь внезапно затормозит в неположенном месте, вспыхнет мигалкой, и из нее высыпятся в смог одинаковые форменные костюмы. Глупости, — говорил себе Аслан. Спартак знает дело, все нормально. Осталось совсем чуть-чуть, нечего самого себя накручивать. На Ленина пыло насмерть. Аслан даже встал под первый попавшийся навес. Минут десять переминался, а потом все равно зашагал дальше. Нет времени на дождь. Ни на что неважное нет времени. К дому он подошел не только мокрый, но и окончательно замерзший. Два раза неправильно набрал код на двери, никак не мог вынуть его из памяти и мучительно собирал воспоминания, как Светлана объясняет. Его проще всего представить, как... Все же открыл. Щелкнул замком. Звук в пустой квартире звякнул, как упавшая ложка об кафель. Прислушался. Больше ничего. Как и нет никого. А может, вправду уже никого нет? Светлана лежала на одеяле, оставшемся от развалившегося при попытке его вынести дивана, серым, пятнистым, похожим на обрезок грязного ногтя. Аслан стащил с себя мокрую толстовку, бросил ее на пол, а сам сел рядом. Ему было жалко будить Светлану. Аслан некоторое время сохранял неподвижность, глядя на ее волосы, закрывающие сейчас во сне большую часть лица, слипшиеся в кукольный парик. Тут же не помоешься нормально. Ничего успокаивал себя Аслан. Расплатимся, заберем детей и к Валере. У Валеры такой дом, там отмоемся. С всего этого. Он никогда не видел Валериного дома. И все же Аслан не сомневался, Валера приютит. Тут вообще не о чем думать, главное добраться. Раньше Аслан из гордости не стал бы. Валера много о себе думает так-то. Ему кажется, что республиканский хореограф – это как мигалка на машину. Только можно ездить не по встречке, а по ушам. Кто в чем козел и как кому жить? Кто правильно воспитывает сына, а кто говно на палке? И что он был у таких родителей? Несуй свой нос», — сказал в конце Аслан брату, ударив кулаком в стену. Валера только зло рассмеялся. Но это тогда. Пока еще ничего этого, в чем теперь живет Аслан, не было. Когда соседи по солонцам еще не начали смотреть на него, как на бомжа, по таракане, пролезшего в их теплый угол. В автосервисе не стали держать запасного психа, может, наркомана, который способен то ли зарезать, то ли обнести контору. Когда Давида еще не запечатали в клетку на свободном. Светлана проснулась внезапно, дернулась, подскочила, смела рукой волосы с глаз и стала с ужасом крутить головой, явно не узнавая место. Тише Света стал успокаивать ее, слан в полголоса. Все в порядке. Ой, сказала та, прищурившись, словно от головной боли. Я что-то не соображу. Так и не надо. Правда, не надо. Сколько уже, спросила Светлана, мы же не опаздываем? Они не опаздывали. Еще сорок пять минут, а ехать тут от силы пятнадцать. 15... Машина, старенький черный минивэн под окном. Аслан одолжил его из прежнего сервиса пару дней назад. Хозяин придет забирать Ниссан только через две недели, а за это время Вен скатается до Новосиба и обратно. Аслан договорился насчет возвратного рейса. Приятель возьмет груз кей, чтобы порожняком не мотаться, и вернется. Невеликое дело. Светлана все же вскочила и побежала искать какой-нибудь еды. Ей казалось, что Аслан хочет есть. Аслан не хотел. Да никакой особой еды в холодильнике не было. Светлана еще не привыкла, что это не ее холодильник. Это ведь даже не его холодильник. Это холодильник, сдавших им эту халупу клоунов. Впрочем, сейчас не важно. Светлана опять спросила, хочет ли он есть. Аслан уже открыл рот повторить, что нет, нет и нет, но она не слушала. Взялась рассказывать о девятом классе Анюты про то и дело останавливаясь, потеряв мысль. «Чаю можно?» – попросил Аслан, решив, что какая-нибудь деятельность все же ее отвлечет. «Сейчас не надо про Анюту. Ни к чему совершенно. Чаю? У нас какой?» «А, не поняла Светлана, какой? А, в смысле, черный или нет? Не знаю. Пакетики какие-то». Она стала рыться в куче хлама, условно имевшего отношение к еде. К инфраструктуре еды, как мог бы сказать осланов начальник Ярощук. «Свет, ты же посчиталась?» Она опять несколько секунд непонимающе смотрела в сторону, потом кивнула а потом еще два раза, как будто убеждая кого-то помимо Аслана. А где? Сложить вместе хотел. Через 10 минут. Она сказала, придет Володя. Какой еще Володя? Почему через 10? Аслан даже на несколько секунд решил, что Светлана ничего не сделала и только успокаивает его. И что это катастрофа, конец. Что нужно тогда... Но она, догадавшись об этой мысли, криво улыбнулась. Это мой бывший, пояснила она. Он сейчас придет. Он пунктуальный. Единственное хорошее качество. Он пришел через восемь, сказал, что Влад. Долго мялся, протягивать ли руку. Протянул. В другой руке у него была сумка. Небольшая, почему-то рыжая сумка, в которой мог бы лежать ноутбук. Но в ней лежали деньги. Пока Влад брезгливо рассматривал квартирный антураж и вписанного в него Аслана, а Светлана предпочла исчезнуть в недрах клонской квартиры, Аслан аккуратно пересчитал купюры. Их было ровно столько, сколько Света и обещала. Шестьсот сорок. Света сдержала слово, хоть и продала квартиру дешевле, чем он. Откуда остальные в Владивостоке, в очередной раз подумал Аслан. И в очередной раз смахнул эту мысль в сторону. Хоть откуда. Главное, чтобы по плану. А план такой. Они забирают Давида и Анюту и катят на подоконном Ниссане до Новосиба. Там сдают машину, добывают машину. Тут у Аслана были мысли, но пока без железных договоренностей. И гонят до Тарского. В к Валере за ними не придут и потому что Валера известный хореограф, кто его обыскивать будет, и потому что просто не придут. Это же не та история, чтобы искать, да? Ну, я пошел, сказал Влад, и Аслан не глядя кивнул. Ему было неинтересно, что и зачем этот Влад, раз он не отец Анюты. Собрались быстро. Света села где-то сзади, может, поспит, подумал Аслан. Но ну, вообще, какое там? Ехали по семафорной вдоль бесконечных, налезающих друг на друга заборов, ощетинившихся арматурой промышленных руин. Бетонные плиты, бетонные плиты, серый рафинат шлакоблоков, непонятно как выстоявшие грязно-желтые тополя, еле живой ЖД-переезд, приехали. Спартак дважды пересчитал деньги, откладывая уже учтенные на край стола. Достал заранее приготовленные цветные резинки, стянул пачки. «Это не все», — сказал он, наконец. «Это пока все, Спартак». Спартак внимательно посмотрел на Аслана и ничего не сказал. Он только чуть отвел раскрытую ладонь влево. Мол, ну, как знаешь. Аслан кивнул. Что теперь? Спартак пощипал бровь, выдернул волосок и положил его на стол перед собой. Спартак смотрел на него с таким ожиданием, будто волосок должен был вот-вот прорасти, разбить крышу конторы и устремиться вверх, в тот космос, который когда-то был. «Послезавтра апелляция», — сообщил Спартак. «Изменят меру пресечения, будет подписка». «Ненадолго будет, а спорят. А дальше сам думай». «Вы обещаете, что изменят на подписку?» Все же подала голос Светлана, хоть и договаривались, что она молчит. Спартак усмехнулся, покивал своим мыслям. «Куда ты мое обещание положишь?» — спросил он. Потом поднял глаза и добавил. «Все сделаю». Аслан чуть не разрыдался. Ему захотелось броситься к Спартаку и поцеловать тому руку. Пообещать, что он отработает, отышачет, что всю жизнь, если что... Спартак все это и так понял, кивнул, иди пока.